4 сентября. Да, ничего не поделаешь. Как природа клонится к осени, так и во мне, и вокруг меня наступает осень. Листья мои блекнут, а с соседних деревьев листья уже облетели. Кажется, я писал тебе вскоре после приезда об одном крестьянском парне. Теперь я снова осведомился о нем в Альхейме. Мне ответили, что его прогнали с места, и больше никто ничего не слышал о нем. Вчера я встретил его невзначай по дороге в другое село. Я заговорил с ним, и он рассказал мне свою историю, которая особенно тронула меня, как ты без труда поймешь из моего пересказа. Впрочем, к чему это? Отчего не храню я про себя то, что меня мучит и оскорбляет? Зачем огорчаю тебя? Зачем постоянно даю тебе повод жалеть и бронить меня? Ну, все равно. Быть может, и это мой удел. С тихой грустью, в которой чувствовалась некоторая робость, парень сперва только отвечал на мои вопросы, но очень скоро осмелев, как будто опомнившись и освоившись со мной, он покаялся мне в своих проступках и пожаловался на свои беды. «Как бы мне хотелось, друг мой, представить на твой суд каждое его слово!» Он признался мне, и даже с увлечением, упиваясь радостью воспоминаний, рассказал, что страсть его к хозяйке росла день ото дня, что под конец он не знал, что делает, что говорит, не знал, куда себя девать. Не мог ни есть, ни пить, ни спать. Кусок застревал у него в горле. Он делал не то, что надо, а что ему поручали, забывал сделать, как будто бес какой вселился в него. И вот однажды, зная, что она пошла на чердак, он пошел, или вернее, его потянуло за ней следом. Она не стала слушать его мольбы, тогда он решил силой овладеть ею. Он сам не понимает, что с ним сталось, и призывает Бога в свидетелю, что намерения его всегда были честные, и ничего он так не желал, как обвенчаться с ней и прожить вместе весь век. Рассказав это, он вдруг стал запинаться, как будто хотел сказать еще что-то и боялся говорить на чистоту. Наконец он поведал мне, все еще смущаясь, что она разрешала ему кое-какие вольности и допускала между ними некоторую близость». Он прерывал себя два-три раза и снова клялся и божился, что вовсе не хочет, как он выразился, очернить ее. Он любит и уважает ее по-прежнему, и такие слова никогда не сошли бы у него с языка, если бы он не хотел мне доказать, что не совсем уж он выродок и сумасшедший. И тут, любезный друг, я опять завожу свою старую песню, которую не устану твердить». Если бы я мог изобразить тебе этого парня таким, как он стоял передо мной, как стоит до сих пор. Если бы я мог найти настоящие слова, чтобы ты почувствовал, как трогает, как должна трогать меня его участь. Но довольна об этом. Ты знаешь мою собственную участь, знаешь меня самого, и потому без труда поймешь, что именно влечет меня ко всем несчастным, а к этому в особенности. Перечитывая письмо, я заметил, что забыл досказать конец моей истории. Впрочем, он и так ясен. Хозяйка стала сопротивляться. На помощь подоспел ее брат, а тот давно уже выживал моего знакомца, боясь, как бы из-за вторичного замужества сестры от его детей не ускользнуло богатое наследство, на которое они рассчитывают, потому что сама она бездетна. Братец прямо вытолкал его из дома и так раззвонил об этом повсюду, что хозяйка, если бы и захотела, не могла бы взять его обратно. Теперь она наняла нового работника, из-за которого она, говорят, тоже ссорится с братом, и все в один голос твердят, что она решила выйти за него. Этого уж сказал мой знакомый, он никак не потерпит. Все, что я тебе рассказываю. Ничуть не преувеличено и не смягчено, наоборот, по-моему, я ослабил, очень ослабил и огрубил рассказ, потому что излагал его языком общепринятой морали. Значит, такая любовь, такая верность, такая страсть — вовсе не поэтический вымысел. Она живет, она существует в нетронутой чистоте среди того класса людей, которых мы называем необразованными и грубыми. а мы от нашей образованности потеряли образ человеческий. Прошу тебя, читай мой рассказ с благоговением. Я сегодня весь как-то притих, записывая его. Ты видишь по письму, что я не черкаю и не мараю, как обычно. Читай, дорогой мой, и думай, что такова же история твоего друга». «Да, так было и так будет со мной, а у меня и в половину нет мужества и решительности того бедного горемыки, с которым я даже не смею себя равнять». Пятое сентября. Она написала своему мужу записочку в деревню, где он находился по делам. Записка начиналась «Дорогой, любимый, возвращайся как можно скорее, жду тебя с несказанной радостью». Тут как раз явился один приятель и сообщил, что по некоторым причинам мужу придется задержаться. Записка не была отослана, а вечером попала мне в руки. Я прочел ее и улыбнулся. Она спросила, чему я улыбаюсь. «Воображение поистине дар богов!» — вскричал я. «Я на миг вообразил, будто это написано мне!» Она прервала разговор. Он явно был ей неприятен. Я замолчал тоже.